144 Быть со мною всем сердцем всегда задача, которая под силу лишь немногим. Большинство не выдерживает напряжения и отступает. Хрупкие оболочки свет удержать не могут. Вмещение качеств напряжённого пламени не под силу обычному сознанию, потому столько отходящих Не раз приходилось наблюдать, как дары света в обилии даваемы, вызывали обратные результаты. Поэтому говорю: не отигощайте слабосильных громадой доверия и обилием даров духа, не выдержат и отвергнут, и отвергнув, вернутся во тьму. Ученик живёт в свете учителя, а обыватель во тьме внешней, которую светом считает, ибо не знает, что такое свет. Конечно, свет это радость, но знание нелегко нести среди тяжких и тесных условий земной жизни. Знание говорит о свободе, но плотный мир цепи для духа. Много мужества надо, чтобы в темнице земных ограничений свободу от них утвердить. Крайний полюс ограничения духа в материи служит По закону противоположности от правовой точки пути ведущего к освобождению от властию. Сама сущность жизни плотной восстаёт и противодействует утверждению огненной свободы. Отсюда явление неизбежной упорной борьбы и победы. Не знающий может успокоиться и примириться с незнанием своим, но крыльями духа коснувшийся света покой уже не знает ибо коснулся дыхания вечности отсюда вечная тоска по огненной свободной надземной родине духа откуда пришёл говорю сынов света чары земли ни удувле творить ни насытить не могут ибо не от огня а огонь с землёю не сочетается Так в жизни земной обречены они на вечное искание и устремление к тому, что недостижимо на земле. Но, дети мои, устремленные, знайте, что недостижимо здесь, там яро осуществляется. Самые смелые, самые дерзновенные мысли и желания ваши будут насыщены и осуществлены там, В сияющем пространстве света, где возможно всё. Говорю об усложнении тонких и мере светящейся пластической материи, подчинённой духу. Эволюция длительна, ибо её цель преображение плотной материи в утончённую и подвижную, а дух творение, разрежение земного в духовное. Чтобы этой цели достичь, Земля и человечество должны пройти семь больших кругов и завершить великий цикл. Путь долог. И микрокосм человеческий является ареной этого постоянного преображения плотного в тонкое, поднимая и увлекая за собою преображаемую им землю. Планета связана с микрокосмом человеческим неразрывными узами связи. Микрокосм человека пропускает через сферу свою элементы земные и энергии земли в этом длительном и постоянном процессе всё время их утончает и одухотворяет. Натере, протёкшие в течение даже одной жизни через микрокосм подвижника или святого одухотворяется тоньше и быстрее, чем при прохождении ее через сферу и оболочки обычного человека. Но даже и обычный человек в какой-то степени служит этой же целью. И не только человек, но все формы растительного и животного царства. Все развивают и и утончают тело Земли, пропуская через себя ее элементы и сброшенными оболочками своими строя, создавая и обогащая плотную структуру планеты. Это затрагивает и касается всех планов. И каждый план обогащается в зависимости от ступени эволюции, достигнутой данной формой. Конечно, нет. Человек, как форма жизни наивысшая, больше всех и приносит на алтарь преображение плотной материи земли в более тонкую. Тучная почва, служащая подножьем богатой растительности, создана из сброшенных оболочек растений и их телами обогащена. И каменный уголь, и нефть, и известковые отложения, и многие другие наслоения прошлого созданы оболочками умерших организмов. особенно подвижен и заметен этот процесс в мире ментальном или мире мысли, когда материя мысли течёт, трансформируясь через сознание человека, и наполняет собою и составляет содержание невидимых миров различных градаций. Человек есть трансформатор для земли, энергии земных и энергии космических формы, идущие на построение плотных и тонких тел нашей планеты. Старое вечно преображается в новое, более высокое и более утонченное. Человек служит преображению Земли. Новое небо и новая Земля обусловлены непреложно законами эволюции. Микрокосм человеческий есть этот трансформатор огненный. вечно находящийся в работе на всех трёх планах: физическом, астральном и ментальном. Человек этот процесс проводит сознательно, стремясь дать продукцию своей психобатареи высшего качества, уточняя свои мысли, чувства и тело. уточняет все три потока матии, текущие через его микрокосм, ускоряя тем самым процесс эволюции земли и земного человечества. Владыки служат на преображение мира. Этой же цели служат и все идущие за ним сознательно. Разница лишь в том, что люди обычные трудятся как рабы, знающий же трудится сознательно и свободно. И орудием или инструментом, служит им чудесный, сложный и изумительный аппарат микрокосмо-человека со всеми неисчерпаемыми возможностями его постоянно раскрывающегося огненного потенциала. Огненное будущее человека велико и несоизмеримо с той временной формой его выражения, в которой он проявлен в данный момент. Велик свет впереди, и несравним свет будущего С тьмой настоящего.